Английские короли, как королева Елизавета, так и стюарты, Яков и Карл, и английские государственные люди этого времени не имели какого иного исторического сознания своей эпохи по сравнению с большинством современников. Они проводили свою политику, пользовались представляющимися преимуществами, получали прибыли и стремились удержать любую позицию. Они использовали право, если таковое было на их стороне, и возмущенно протестовали против несправедливости и беззакония, если право было на стороне их противников. Все это совершенно естественно. Их представление о Боге и мире, о справедливости и законности, их осознание пришедшего в движение исторического развития были за такими гениальными исключениями, как Томас Мор кардинал Вулси или Фрэнсис Бэкон, ничуть не более авангардными по сравнению с воззрениями большинства дипломатов и государственных мужей любой другой европейской страны, вовлеченной в мировую политику. Королева Елизавета вполне заслуженно считается великой основательницей английского морского господства. Она вступила в борьбу с мировой гегемонией католической Испании, Во время ее правления была одержана победа над испанской армадой в проливе Ла-Манш, 1588 год. Она воодушевляла и чествовала таких героев моря, как Фрэнсис Дрейк и Уолтер Рейли. Из ее рук в 1600 году получила торговые привилегии английская Ост-Индская торговая компания, покорившая впоследствии под английское владычество всю Индию. За 45 лет ее правления, 1558-1603, Англия стала богатой страной, какой прежде не являлась. Раньше англичане занимались овцеводством и продавали во Фландрию шерсть. Теперь же со всех морей к английским островам устремились сказочные трофеи английских пиратов и корсаров. Королева радовалась этим сокровищам, они пополняли ее богатство. В этом отношении все время своего девичества она занималась тем же самым, чем занимались многочисленные английские дворяне и буржуа ее эпохи. Все они участвовали в большом деле добычи. Сотни тысяч англичан и англичанок стали тогда корсар-капиталистами. Это тоже относится к тому стихийному повороту от земли к морю, о котором мы здесь ведем речь. Прекрасный пример подобного расцвета раннего капитализма, выросшего на пиратской добыче, представляет нам семейство Киллигрю из Корнуэлла. Его воззрение и образ жизни дают нам картину господствующих в то время сословий и настоящей элиты, гораздо более жизненную и точную, чем множество служебных актов и официальных документов обусловленных эпохой. Эти Киллигрю типичны для своего времени совсем в ином смысле, чем большинство дипломатов, юристов и увенчанных славою поэтов. Причем в любом случае необходимо отметить, что и среди представителей этого рода имеются видные интеллектуалы, а фамилия Киллигрю еще и сегодня более десяти раз представлена в библиографическом национальном лексиконе Англии. Проведем же некоторое время в этом обществе избранных. Семья Киллигрю жила в Арвинаке, Корнуэле, юго-восток Англии. Главой семьи во времена королевы Елизаветы был сэр Джон Киллигрю, вице-адмирал Корнуэла и наследный королевский управляющий замка Пенденнис. Он работал в тесном взаимодействии с Уильямом Сессилом, лордом Берли, первым министром королевы. Уже отец и дядя вице-адмирала и управляющего были пиратами. И даже против его матери, как-то достоверно сообщают нам английские летописцы, было возбуждено уголовное дело по обвинению в пиратстве. Одна часть семьи работала на берегах Англии, другая в Ирландии. Многочисленные двоюродные братья и прочая родня на берегах Дивона и Дорсета. К этому стоит добавить приятелей и собутыльников всякого рода. Они организовывали нападения и разбойничьи-набеги, подстерегали в засаде приближающихся к их берегу корабли, следили за разделом добычи и торговли долями в прибыли, постами и должностями. Большой дом, в котором проживала семья Киллигрю в Арвинаке, стоял в непосредственной близости от моря, безлюдной части порта Фальмут и имел тайный проход к морю. Единственным расположенным поблизости зданием был вышеупомянутый замок Пенденис, резиденция королевского управляющего. Замок был оснащен сотней пушек и служил пиратам у убежищем в случае крайней необходимости. К тому времени, как благородное лети Киллигрю, Стала трудолюбивой и умелой помощницей своему супругу, она уже помогала своему отцу, блестящему джентльмен-пират. Она представляла в своем доме приют пиратам и была гостеприимной хозяйкой. Во всех местных портах были устроены укрытия и места для ночлега. Королевские власти редко беспокоили семью Киллигрю или тем более препятствовали ей в ее занятиях. Лишь однажды, в 1582 году, дело дошло до подобного вмешательства, о котором я хотел бы вкратце рассказать. Гонзейское судно водоизмещением 144 тонны, принадлежащее двум испанцам, отнесло штормом в порт Фальмут. Поскольку Англия в тот момент не воевала с Испанией, испанцы без боязни встали на якорь и как раз напротив дома в Равенаке. Леди Киллигрю заметила корабль из своего окна, и ее наметанный глаз тотчас же различил, что судно гружено драгоценным голландским сукном. В ночь на 7 января 1852 года вооруженные люди Киллигрю во главе с благородной леди атаковали несчастный корабль, перебили команду, побросали трупы в море, вернулись в Арвинак с ценным голландским сукном и прочей добычей. Сам корабль непонятно как оказался в Ирландии. Обоих испанцев, владельцев судна, к их счастью, не было на борту во время боя, поскольку они переночевали в маленькой гостинице на берегу. Они подали иск в местный английский суд Корнуэле. После некоторых изысканий суд пришел к выводу, что корабль, вероятно, украден неизвестными преступниками. Прочие же обстоятельства дела не могут быть расследованы. Но поскольку испанцы обладали связями среди политиков, им удалось передать дело в более высокую инстанцию в Лондон. Так что было назначено повторное предварительное следствие. Леди Киллигрю вместе со своими помощниками была привлечена к суду другой местности. Ее признали виновной и приговорили к смертной казни. Двое из ее пособников были казнены, сама леди в последний момент была помилована. Такова правдивая история леди Киллигрю. Еще и на 14-й год правления королевы Елизаветы большая часть тонажа английского флота была задействована в разбойничьих плаваниях или в незаконных торговых сделках. А совокупное водоизмещение судов, находившихся в легальных торговых предприятиях, составляло едва ли более 50 тысяч тонн. Семейство Киллигрю – это прекрасный пример Отечественного фронта великой эпохи морских разбойников, в которую сбылось старое английское пророчество XIII века. Детеныши льва превратятся в морских рыб. Итак, детеныши льва в конце Средневековья разводили в основном овец и шерсти которых во Фландрии получали сукно. Только в XVI и XVII веках этот народ овцеводов действительно превратился в народ пленителей моря и корсаров в детей моря. Англичане сравнительно поздно добиваются успехов в океанических плаваниях. Португальцы стали заниматься мореплаванием на сто лет раньше, однако плавали они в основном вдоль побережья. С 1492 года испанцы начинают великую конкисту – покорение Америки. За ними быстро последовали французские мореплаватели, гугеноты и англичане. Но лишь в 1553 году с основанием Муссови Компани Англия начинает проводить трансатлантическую политику, с помощью которой ей удалось несколько потеснить прочие великие колониальные державы. Как уже было сказано выше, только после 1570 года англичане стали плавать южнее экватора. Практически первым свидетельством того, что Англия начинает обретать новый английский всемирный кругозор, является книга Хеклейта «Принципы навигации». Она вышла в 1589 году. В китовой ловле и кораблестроении учителями англичан, равно как и других народов, также были голландцы. Тем не менее, именно англичане были теми, кто в конце концов всех опередил одолел всех соперников и достиг мирового господства над океанами. Англия стала наследницей. Она стала наследницей великих охотников и водителей парусников, исследователей и первооткрывателей всех остальных народов Европы. Британское владычество над землей посредством моря вобрало в себя все отважные подвиги и достижения мореплавания содеянные немецкими, голландскими, норвежскими и датскими моряками. Правда, великие колониальные империи других европейских народов продолжали существовать и в дальнейшем. Португалия и Испания сохранили огромные владения за океаном, но утратили морское господство и контроль за морскими коммуникациями. С высадкой и закреплением войск Кромвеля на Ямайке в 1655 году была решена общеполитическая всемирно-океаническая ориентация Англии и заокеанская победа над Испанией. Голландия, достиг же около 1600 года расцвета своего морского могущества, уже сто лет спустя в 1700 году стала в большей степени сухопутной континентальной страной. Ей пришлось возводить сильные полевые укрепления и обороняться от Людовика XIV на суше. Ее наместник Вильгельм III Оранский в 1689 году становится одновременно королем Англии. Он переселился на острова и проводил теперь уже не собственно голландскую, но английскую политику. Франция не выдержала того великого исхода к морю который был связан с гугенотским протестантизмом. Она все же принадлежала римской духовной традиции. И когда с переходом Генриха IV в католичество и благодаря Варфоломеевской ночи 1572 года дело решилось в пользу католицизма, то тем самым в конечном итоге был совершен окончательный выбор не в пользу моря, а в пользу суши, земли. Правда, Франция обладала очень крупным флотом и могла, как мы видели, справиться с Англией еще при Людовике XV. Но после того, как французский король отстранил отдел в 1672 году своего выдающегося министра торговли и военно-морских сил Кальбера, отменить выбор в пользу суши уже было невозможно. Продолжительные колониальные войны XVIII века только подтвердили это, Между тем Германия потеряла всю свою мощь и силу в религиозных войнах и из-за политических неудач тогдашней империи. Так Англия стала наследницей, универсальной наследницей великого пробуждения европейских народов. Как это могло стать возможным? Это невозможно объяснить при помощи общеизвестных аналогий с предшествующими историческими примерами морского господства. Ничего не дают и параллели с Афинами или Карфагеном, Римом, Византией или Венецией. Здесь перед нами случай, единственный по самому своему существу. Его своеобразие, его несравненность состоит в том, что Англия осуществила превращение стихий в совсем иной момент истории, совсем иным образом, нежели прежние морские державы. Она действительно отделилась от земли. И основала свое существование в стихии моря. Благодаря этому она выиграла не только многие морские сражения и войны, но одержала верх чем-то совсем ином и бесконечно большим, в революции, а именно в уникальной революции, планетарной революции пространства.